Глава 24. Наркотики. До начала 1990-х проблема наркотиков в Казани не существовала. Их было мало, и они были недоступны обычным людям. В 2011 году начальник госнаркоконтроля по РТФ Аяс Шибаев привел в интервью «Бизнес онлайн» Следующую статистику. В 1987 году в нашей республике на учете состояло 64 человека, употребляющих наркотики и больных наркоманий. В 1992 году не больше 100 человек. А по данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан, на 1 октября 2011 только на официальном учете стоит более 16 тысяч человек. В 1980-х и 1990-х за употребление наркотиков грозила административная ответственность, а если в течение полугода было зафиксировано повторное употребление, то наступало уголовное. В 1993 году закон изменился, и с тех пор статистика по употребляющим наркотики в республике неуклонно росла. Примерно на 700 человек в год, как говорил в том же интервью Шибаев. В группировках существовал жесткий запрет на употребление наркотиков Но в 1980-х эта тема была далека от улиц Настоящие наркоманы тогда были редкостью В советское время употребляли отсидевшие блатные Или те, кто имел доступ к морфину То есть единицы В 1990-1991 в Казани массово появилась марихуана Тогда ее называли «Анашой» И продавали спичечными коробками После нее город заполонила Ханка Низкокачественный кустарный опиоидный наркотик черного цвета Из-за чего его также называли чернягой или черняшкой Где-то в 1994-1995 году в город пришли героин и кокаин Оба поначалу высокого качества и соответствующим ценникам Героин в Казани в 1995-м стоил около 100 долларов за грамм. Кокаин употребляли посетители кислотной дискотеки в ресторане «Акчерлак». Там же в 1995 году произошла презентация модного клубного наркотика «Экстази». После героин дешевле и хуже качеством распространился по всему городу и стал народным наркотиком. В какой-то момент на улицах поняли, что с наркоманами им не по пути, И начались массовые отшивания. Наркоманы считались слабым звеном. На улицах про них ходила поговорка «И мать продаст, и в жопу даст». Ходят легенды, что иногда отшивали целыми возрастами. Это, равно как и смертельные передозировки, о культуре употребления в 1990-х не было и речи. Пацаны старчивались за полгода. Сильно сократили рядовой и высший состав группировок. Кроме того, таких пацанов вербовали органы. Помимо запрета на употребление на улицах, был запрет на продажу наркотиков. Когда группировщики поняли, что их сбыт – дело экономически выгодное, была придумана нехитрая схема. Конечным продавцом всегда становился барыга, нанятый пацаном. То есть формально продавцом не был пацан, хотя он контролировал барыгу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 Ну, я не знаю, какие-то люди, может, и употребляли ханку. Я сам вообще первый раз узнал про нее в 1996 -м. Услышал, что, оказывается, в Зеленодольске, на рынке, не русские продают ханку, и молодежь ее употребляет. А до этого я даже и не знал, что это такое. Ну, циклодол ребят пили, дуроплястики всякие, и даже бензином дышали. А по поводу того, отшивали ли наркоманов, у нас никто и не употреблял. Все произошло где-то в 1997 году. Просто все заполонили героином. Дмитрий, 1968 года рождения, стоял у истоков группировки «Аделька», предприниматель, протестант. В принципе, все с нас, Адельки и пошло. Уже серьезно это началось в 1987. -м. Чарос, Анаша, пыльца из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана уже стали сюда приходить, и мы начали это контролировать. Люди ездили в Чуйскую долину, место массового произрастания дикой конопли. Закупались там за копейки или отнимали и везли в Казань. С этого началось. А потом в 90-х ханк пошла. Это уже мак. В одно время курить анашу было престижно. Помните, был такой клубный наркотик, экстази, элитный. А вот в свое время элитной была анаша. Анашисты презирали тех, кто пьет алкоголь и нажирается. И не было на это никаких запретов. Но потом, года с 1988-го, ребята внутри группировки начали покалываться, но тщательно это скрывали. Смотришь, он какой-то неадекватный. Что с тобой? Да я с туда-сюда, вчера бухал, сейчас пивка выпил. Мы не понимали, что это за состояние у людей. Потом, когда вкурили, что это наркоманы и на что они способны, как они себя показывали и в деле, и во всем, начали их не то что отшивать, а не иметь с ними общего. Я и сам через наркоту прошел жестко. Меня, можно сказать, специально на иглу подсадили. Почему? Потому что людям нужны были мои связи, деньги и все остальное. Почти 20 лет прошло, как я бросил всякое дерьмо употреблять. Наталья М., 1977 года рождения, жительница московского района Казани. В начале 90-х в районе парка Урицкого на Восстане и так далее началось мощное распространение наркотиков. Атмосфера была буквально пропитана героиновым шиком. Стать потребителем было так же легко, как сейчас достать простую сигарету. В каждом доме торговали, вовлекали, угощали, демонстрировали сладкую жизнь. Соседка, занимавшаяся этим, носила норковую шубу и шапку, имела хорошую косметику, водила восьмерку, а потом девятку. Жизнь кипела. Сейчас ее уже нет в живых. Родители нашли ее мертвой, купленной на собственные деньги квартире на Восстание 49. Ее отец работал в милиции, ничего не замечал и не видел. Мы с подругой были знакомы с сыном крупного авторитета, который, по всей видимости, был причастен. Деньги у него были всегда. К девушкам он относился уважительно, приставаний не было вообще. Для естественных надобностей у него были другие девушки. Он об этом рассказывал без стеснения. Наркотиков не предлагал, но тот факт, что он был богатым, веселым и щедрым, Мог просто так, например, купить солнечные очки, что в то время было ценной покупкой. Делал его невероятно притягательным. Скажу больше, он был моим другом, близким человеком. Его тоже нет в живых. Его родители нас выгоняли. чтобы вас, девчонки, мы больше не видели с ним. Он конченый человек. Не открывали нам двери, чтобы он нас не испортил, не вовлек. Пытались запирать его, изолировать. Сейчас я сама мать, мне невероятно жалко его маму, которая была простой учительницей. Именно тогда я в первый и в последний раз собственными глазами увидела целый чемодан настоящих денег. Как в кино. Был последний день денежной реформы. Летний вечер. Все банки уже закрыты, но ларьки еще принимали старые купюры. Он не успел обменять этот чемодан. Причину не знаю. До сих пор помню тот пир на весь мир, который устроили на эти необмененные вовремя средства. Использовать смогли только маленькую часть. Физически не унесли в руках все покупки. Марат Т. Имя изменено. 1981 года рождения. Состоял в группировке в 1995-1999 годах. Бизнесмен. Это был конец 90-х. 1997-1998 год – когда в Казань хлынул хмурый большим потоком. Можно было купить чек, восьмушку за 50 тысяч теми деньгами, то есть 50 рублей сейчас, и начали люди сгорать. Я помню, были у нас на районе авторитетные ребятки, которые ездили на Мерседесах. Денег немерено, кашемировые польто, автоматы, все круто. И смотришь через полгода, а он уже старчавшийся, у младших денег просит у нас на улице в основном старшие употребляли половина по итогу торчались поначалу не особо это скрывали пока не поняли что к этому идет негативное отношение но шило в мешке не утаишь особо торчкит -то всегда всплывают в каких то своих действиях к концу девяностых на улицах старались быстро избавляться от таких нахуй с улицы и все Женя Ан, Имя изменено. Вступил в группировку в 90-х. А почему с наркотиками такая тумбочка повсеместна? Лично мне, как Казанцу, больше всего за свой город тревожно. Все от того, что в мои годы, это с 1994 по 2000, содержание вещества в героине было 98%. Тогда только обеспеченные люди могли себе позволить травиться. У меня, например, в те годы, благодаря родственникам и самому себе, Меньше двухсот баксов на куражи за раз не бывало. Альтернатив не было в те годы. Сегодня процент содержания вещества всего семь-восемь. Это смешно. Гердоса днем с фонарем не найдешь. В городе миллионники. А кокаине я вообще молчу. Зато есть мед, амф, меф, скахи. А шишки сейчас такие, что раньше мы от них смеялись. А сейчас кто в за ножи и арматуры хвататься начинают. И все доступно. «Стоит гроши. Раньше почему наркоманов было меньше? Потому что стоило бабла много. Сейчас цены смехотворные. Вся эта подъездная мразота может себе позволить. В старые времена, если кто из братвы болел хроническим, то по понятиям обязан был курсовать тех, с кем дырявился, но не обязан был курсовать в быту. Сегодня они не курсуют вообще, не считают нужным, а хамели в конец». Слава Ф. Имя изменено. 1971 года рождения. Участник группировки с начала 80-х. Были такие, кто присаживался на иглу и просто объявлял, что пока торчит, он не при делах. Или ему так объявляли. Но это, естественно, были не последние люди на улице. Отшивали, позже восстанавливали. Но как бы в последний раз. Один подсел в лагерь в этот период. Грели только близкие. Знал таких троих как минимум. Вопрос решался через пахана. Он потом объявлял, доносил на остальных участников группировки. Один завязал, но поставить в курс не посчитал нужным. Где-то заикнулся, что он с улицы. Потом предъявили. С какой ты нахуй улицы? Но, повторюсь, это люди с весом и в начале девяностых. Николай Ф. Имя изменено. Участник группировки «Савенко» с 90-х. Когда поползли слухи, что на «Савенке» многие употребляли наркотики, в начале 2000-х собрали всю улицу, выявили человек 20, кто кололся и торговал, и палками по очереди загнали в канализационный люк. Были такие большие квадратные деревянные люки у старых двухэтажных домов. Мороз был, минус 25, и дерьмо на них сразу примерзало. Так и ползли они по домам. И вообще на Савенке за наркотики отшивали без второго слова, как и на большинстве улиц. Хотя втихушку занимались этим многие. Деньги это были большие, но еще раз, хорошо не кончил никто. Кого не посадили, тех отшили. Скололись и умерли многие. Юнус Тен. Имя изменено. 1980 года рождения. Житель Казани. Сейчас уж далек. И дистанцировался от них давно. Три года как чист более-менее. Хорошо, что не попадается никто особо. Неприятные пересечения. Тогда люди из разных миров магнитились на альфа-крысу. Речь о синтетическом наркотике альфа-ПВП. Это слово Третьевские ввели в уличный лексикон. У них на территории клуб Антей. Старая качалка. И там бывали рейды по кладоискателям. Ловили, давали пизды, отбирали. Пацаны, крысу не курите, главное. По аналогии крысам — рась. Соль на улице считается пидорским кайфом для обиженных. Пиздюкам давали установку выцеплять и обижать кладоносов и искателей в одном месте, ближе к общагам. На улице братьев Касимовых по направлению к проспекту Победы есть дворы, где вся земля в пакетиках. В изолентах, из пещерина и вскопана. А кладомены из соседних общак. Причем в соседнем доме отдел полиции. Окна на дорогу смотрят. На Горкинско-Аметьевский лес. Соль же обнажает нутро. Сыворотка правды. Ни под какой водкой не будешь таким сентиментальным. И даже если сам скрывал от себя и подавлял задний привод, склонность под ней обязательно вылезет. Так в лагере с двумя типами блатными и случилось. Они пидорсоваться принялись по солевой лавочке. Их спалили, и пошел запрет. И в зоны, и по улице. Если ты солевой, лучше не говорить ни в СИЗО, ни в лагерях. Там это то же самое, что пизденку лизал. Сразу в обиженный горем. Гречка, героин, издавна в перечне понятий на запрещенных. А трава и гаш остаются допустимыми и поощряемыми. На улице, говорят, это лекарство чисто. «Амфетамин нейтрален, по идее. Но где как? Могут и крыси приравнять».